Накричавшись вдобль, надо было переходить к действиям. Всякое действие после долгих речей вдохновительно. Ни у них, ни у нас особой к тому охоты не было. Их попытка не удалась. Мы были за прикрытием. Лесть на стены им не хотелось ни капельки. Долго ли поломать себе кости? Однако же надлежало во всяком случае что-нибудь предпринять, всё равно что. Попалили порох, пощёлкали. Угодно? На. Получай. Никто от этого не пострадал, кроме воробьёв. Силя, прислонясь к стене, в мирной тишине мы ждали, чтобы пули угомонились, дабы пострелять и самим. Хоть и не целясь, не следует слишком высовываться. Выглянуть решились только когда слышно было Как вопят их пленники. Там было с доброй дюжину биянских мужчин и женщин, выстроенных в ряд городской стене не лицом, а тылом, и их пароли. Они орали благим матом, хотя беда была не так уж велика. Мы, чтобы там встичь, надёжно укрыты, рошествовали вдоль наших куртин, потрясая над стеной пиками, снасаженными на них окараками, цервелатами и колбасами. Нам слышно было, как осаждающие рычат от ярости и вожделения. Мы пришли в отличное расположение духа, и чтобы использовать его в полную когда затеял шутку, обгладывая её до косточек, с наступлением вечера мы расставили под ясным небом на откосах, пользуясь стенами как ширмой, столы, нагружённые снедью и бутылками, мы сели пировать с великим шумом, распевая и чокаясь за здравие широкой масленицы. Те чуть не полопались от бешенства. Так этот день прошёл По-хорошему, без особого вреда. Ну, если не считать того, что один из наших, Толстый Гено из Пуссо, пожелал, подвыпив, Пройтись по стене со стаканом в руке, Чтобы их подразнить. И ему из мушкета враги искрошили и стакан, и мозги. И мы с нашей стороны покалечили одного или двоих в ответ. Но нашего настроения не было. Это не омрачило. Известно, на всякой пирушке бывают разбитые кружки. Шамай поджидал ночи, чтобы выбраться из города и вернуться к себе. Как мы его не уговаривали! Друг, это дело опасное, лучше пережди. Бог позаботится о твоих прихожанах. Он отвечал, мое место посреди моей кружки. пастывы, я господня рука. Без меня Бог будет одноруг, а со мной он им не будет, я ручаюсь. Верю, верю, сказал я. Ты это доказал, когда гугеноты осаждали твою колокольню, и ты тяжёлой булыгой укакошил их капитана по Пифага. Нехрист был очень удивлён, сказал Шамай. И я не меньше. Я человек добрый и не люблю вида крови, это отвратительно. Но чёрт его знает, что человека разбирает, когда все кругом теряют толк. Становишься сам как волк. Я сказал. Это правда. Стоит очутиться в толпе, как сразу лишаешься разумения. Сто мудрецов родят дурака. Асто Баранов, Бирюка. Скажи ко мне, кстати, Кюре, каким образом примеряешь ты эти две морали? Мораль отдельного человека, который живёт с глазу на глаз со своей совестью и желает мира себе и другим, и мораль человеческих стад, государств, которые из войны и преступлений делают доблесть. которая из них от Бога? Что же вопрос? Да обе всё от Бога. Так да он сам не знает, чего хочет. Или скорее знать-то знает, да не может. Если ему приходится иметь дело с людьми в одиночку, то это просто. Ему ничего не стоит заставить их слушаться. Но когда люди соберутся толпой, Так до богу не по себе. Что может один против всех? Тут человек предоставлен земле матери своей, которая вселяет в него свой кровожадный дух. Помнишь сказку, где люди по известным дням становятся волками, а потом возвращаются в свою шкуру? Наши старые сказки знают побольше, чем твой молитвенник, друг Кюре. В государстве всякий человек выступает в своей волчьей шкуре. И сколько бы государство и короли, и их министры не рядились пастухами и не выдавали себя жулики за родечей великого пастуха, твоего доброго пастыря, все они рыси, быки, пасти и животы, которые ничем не набьёшь. А для чего? Для того, чтобы утолить безмерный голод земли, ты заврался, язычник, сказал шаман. Волки от Бога, как и всё остальное. Он всё устроил для нашего блага. Или тебе неизвестно, что сам Иисус, говорят, сотворил волка, чтобы охранять капусту, которая росла в садике у Пресвятой Богородицы от коз и козлят. Он был прав. Преклонимся. Мы вечно жалуемся на сильных. Но друг мой, если бы слабые стали королями, было бы ещё гораздо хуже. Вывод: всё благо. И волки и овцы. Овцам нужны волки, чтобы их стеречь, а волкам овцы, потому что надо же есть. А затем, мойкола, я отправляюсь стеречь свою капусту. С утано подобрав, дубинку в руки взяв, он ушёл безлунную ночь, расстроенно при поручив мне Магдалинку. В следующие затем дни было не так весело. В первый вечер мы нажрались, как дураки, без счета, из чревугодия, ради похвальбы и поглупости. И наши запасы более чем порастряслись. Пришлось стягивать животы, их и стянули, но ломались по-прежнему. Когда приели все колбасы, И изготовили другие кишки, наченённые отрубями, канаты, вымоченные в дёгте, и размахивали ими на гарпунах перед носом у неприятеля. Но мошенник открыл обман. Пуля однажды вспарола такую колбасу по самой серёдке, и кто тут посмеялся, не мы. Чтобы нас доконать, эти разбойники видят, что мы с наших стен удим рыбу в реке, взяли, да и поставили у шлюзов выше и ниже по течению большие сети, чтобы перехватывать улов. Четно наш настоятель убещевал этих нечестивцев не мешать нам говеть. За немением постного пришлось питаться собственным жиром. разумеей, что мы могли бы воззвать о помощи к господину Деневеру, но говоряткровенно, мы не очень-то жаждали снова брать на постой его воинство. Выгоднее было иметь врагов снаружи, чем друзей внутри. И поэтому, пока можно было без них обойтись, мы помалкивали. Так лучше было. Неприятель же был настолько скромен, что тоже их не вызывал. предпочитали уладить дело сами, без посторонних. И вот, не торопясь, вступили в переговоры. А тем временем в обоих станах жизнь вели весьма благоразумную. Ложились рано, вставали поздно. Весь день играли в шары и в пропку. Зевали не столько от голоду, сколько от скуки, и спали так основательно, что мы и постясь жирели. Двигаться старались как можно меньше, но трудно было удержать ребят. Эти сорванцы с их вечной беготнёй, визгом и смехом всегда в движении, и то и дело торчали на стенах, показывали осаждающим язык, обстреливали их камнями. У них была целая артиллерия из бузинных трубок, из прощей с верёвочкой, из расщеплённых палочек. Хлоп, щёлк в самую гущу. И наши мартышки рычат от смеха, а избиваемые в ней себя клянутся их и уничтожить. Нам крикнули, что если ещё хоть один шалун на стене высунет нос, в него пульнут из аркебузы. Мой бы шали за ними смотреть. Но как мальчишек не жури, и как и муши не дери, они ускользают, как угри. А хуже всего, я вам скажу, я и до сих пор ещё дрожу, это то, что в один прекрасный вечер я вдруг слышу крик. Оказывается, глодии, вот и поди. Это тихоня, святая картинка, ах, скотинка, золото моё! Соткоса прыгнула в ров. Господи! Я её высечь был готов. В один миг я был на стене, и все мы свесились в вышине. Неприятель был бы в выигрыше, если б избрал нас в мешение, но и он, как и мы, смотрел в ров на мою крошечку, которая, слава тебе, Матерь Божья, скатилась мягко, как кошечка, и ничуть не испугавшись. Сидя на цветущей траве, подымала голову к головам, которые свешивались по сторонам, и улыбаясь им в ответ, рвала букет. Все улыбались ей тоже. Монсьёр де Раньи, неприятельский комендант велел, чтобы никто не обижал девчёрку, и даже бросил ей милый человек свою бомбаньер. Но пока все были заняты Клоди, Мартина с женщинами вечной истории, чтобы спасти свою овечку, бросилась тоже вниз под косу, бегом скользком, кувырком, с юбки задранной до шеи, являя врагам свои империй, восток и запад, всё за раз, всю твердь небесную на показ, и все они лучей светило ночей Ее успех был бесподобен, но она не смутилась, забрала свою глади, расцеловала и отшлепала. Водушевленный ее прелестями, не слушая своего капитана, здоровенный солдат спрыгнул в ров и бросился к ней бегом. Она остановилась и... Мы со стены кинули ей помело. Она его взяла и смело на врага пошла. И раз, раз! Вот как у нас повеса струхнул и бей-воляй улепятнул. Гремели трубы и барабаны. Триумфаторшу подцепили вместе с ребёнком при смехе звонком. И гордый, как павлин, я тянул верёвку. которая подымала мою плутовку, ослепившую вражеские очи звездою полуночи. Ещё неделя ушла на разговоры. Для беседы всякий повод хорош. Ложный слух о приближении господина Деневера нас наконец привёл к согласию, и мир в конечном счёте обошёлся дёшево. Мы обещали везлейцам десятину с будущего сбора винограда хорошо обещать то, чего нет, что ещё будет, быть может, его и не будет во всяком случае не мало воды под мостом протечёт и не мало вина в наш живот таким образом обе стороны были очень довольны друг другом, а собой и ещё того более но не успели мы обсохнуть после ливня, как попали под новый дождь. В самую ночь после заключения мира в небесах явилось знамение. В 10 часов оно показалось из-за Самбера, где оно таилось, и скользя по звёздному лугу, протянулось как змей к Сен-Пьер-Дюмону. Вид оно имело меча. И острие у него было как факел с дымными языками, а рукоять держала рука, пальцы у которой оканчивались вопиющими головами. На безимённом персте была женщина с развевающимися волосами, и ширина меча была у рукояти У острия семь-восемь линий, Посредине два дюйма И три линии ровно. И цвет его был кровавый, Багровый, припухлый, Словно рана на теле. Все мы задрали к небу головы, Разинув рты. Слышался стук зубовный, И оба ста нагадали, Кому из них... Грозит вещий знак, и мы были твердо уверены, что тому. Но у всех мороз по коже подирал, кроме меня. Мне не было страшно. Надо сказать, что я ничего не видал. Я лег в постель в девять часов. но лёг по вину из календарю ибо это было число указанное для приёма лекарства а где бы я ни был раз календарь велит я подчиняюсь беспрекословно ибо это небесная заповедь но так как мне всё рассказали то это всё равно как если б я видел сам я и записал когда мир был подписан Недруги и други сели вместе пировать. И так как подоспело приполовение поста, то разговелись вовсю. Из окрестных деревень к нам прибыли изобильно, чтобы отпраздновать наше освобождение и снеть и едаки. Это был знатный день. Стол Был накрыт во всю длину стен, поданы были три випренка, зажаренные целиком, начиненные пряным крошевом из бараньих потрохов и чапурьей печенки, душистые окорока, копченые в очаге на можжевеловых ветках, заячьи и свиные паштеты, приправленные чесноком и лавровым листом, требуха, из сосиски, щуки и улитки, рубцы, чёрное рагу такое, что от одного запаха щекотало в мозгу, и телячьи головы, таявшие на языке, и неопалимые купины проперченных раков, обжигавшие вам глотку, а к ним, чтобы её умягчить, салаты с немецким луком и уксусом, и добрый вина, шапот, мандр, вофию, а на десерт белая простокваша, прохладная, упругая, расплывавшаяся во рту, и сухари, которые вам высасывали полный стакан разом, как губка.